Дождик кончился внезапно. Тучка, наверное, какая-то проходная брызнула. Надо действовать. Надо во что бы то ни стало любой ценой удержать мужиков на коровнике. А иначе гроб. Гроб всем. И коровам, и колхозам. Кто там? Я, Алена Северьяна, к хозяину. На какой-то миг за воротами наступила мертвая тишина. Мертвая тишина. Алена, видно, раздумывала Как ей быть, открывать или не открывать И Лукашин Отчетливо услышал шаги В ночной темноте на дороге И даже чуть ли не разочарованный вздох Эта Нюрка Яковлева Отвалила Нюрку встретил он Напротив дома Фили Петуха И хотя была кромешная темень Сразу узнал ее по накалу Серых, неспокойных глаз Что, Нюра Осеннюю тропу вышла, и вот столько и надо было Нюре. Львёхонька пристроилась сбоку, пошла, похохатывая, и скаля в темноте зубы. Глухо, как отдалённый гром, прогремела железная щеколда. Лукашин вошёл в знакомые сени, и, шагая вслед за Алёной, от которой волнующе пахло тёплой постелью, переступил порог кухни. В кухне горела коптилка. Белым ручьем вытекал холст из сумрака красного угла. «Вставай!» — услышал Лукашин сердитый голос из-за приоткрытых дверей. «Председатель пришел!» «Какой председатель? Какой-какой? Какой у нас председатель?» «Я, между прочим, не звал никакого председателя». «Не выколупывай, дьявол, а вставай!» «Начитает с всяких книжек и почнет выколупывать. Слово в простоте не скажет». В избиной тишине жалобно охнула пружина, потом что-то стукнуло о пол. «Костыль берет», — подумал Лукашин. И вскоре из передней комнаты вышел Петр Житов. Хмурый, недовольный, в одном белье. «Ты уж, Петр Фомич, извини, что в такое время беспокою». «Лишний звук. Где лу?» Опираясь на крепкий березовый костыль своей работы, Петр Житов проковылял к столу, сел на свое хозяйское место и гостью кивнул на табуретку возле стола. Лукашин присел. «Ты знаешь, зачем я пришел, Петр Фомич. Так что давай выкладывай». «А чего мне выкладывать? За других не скажу, а завтра к реке иду». «На выгрузку?» «Вроде так», — медленно сказал Лукашин. «А как с коровником?» А у коровника хочу отпуск взять по инвалидности, добавил Жытов, чтобы сразу же исключить всякие недомолвки. Ясно. Работать на коровнике не можем, инвалидность мешает, а таскать мешки это мне, пожалуйста. Пётр Жытов покачал головой. Я думал, у тебя, товарищ Лукашин, понимание есть, сердце. А ты эх ты. Шем вздумал попрекать Петра Жытова в выгрузкой. А ты не видал, нет, как Пётр Жытов идёт на эту самую выгрузку? Полдороги пёхом, до да полдороги ребята под руки ведут, понял? Вот как Пётр Жытов на выгрузку идёт. Так, как думаешь, есть от такого грузчика польза? Выгодно со мной, мужикам? Тёмные лопаты, лежавшие посреди стола, волосатые ручища судорожно сжалось, короткий всхлип вырвался из груди Жытова. Да, я же лихочеешь знать, мне каждая буханка, каждый кусок с берега поперёк горла. О мужиков ворую, понял? Да Лукашин знал, что это за каторжный труд, выгрузка. Бывал и сной Да До дому кое-как от реки доберешься, А чтобы поесть, попить чаю, Нет, замертво валишься. Так ведь то его, здорового мужика так выматывает. А что же сказать о Петре Житове с его деревягой? Темная тяжелая рука лежит на столе перед Лукашковым. Указательный палец торчит обрубком, Большой палец раздавлен в прошлом году. Бревном на скотном дворе прищемило мизинец ключен. А сколько на ней, на этой руке белых рубцов, порезов и зарубов. Не лёгкая, не ласковая рука. Но всё. Всё, что делала с выкнем колхозе за последние 5 лет, делалось этой рукой. Аркашка Яковлев, Игнатий Баев, а тем более Василий Няхин и Филипп Петух, ну какие они сами по себе мужики. Топоры и пилы не наставить. Самое, что ни на есть, нервыть. Да как же я раньше-то этого не понимал. Всю жизнь считал Петра Житова за своего врага. Думал, он мутит воду, он палки в колеса ставит. А что бы я делал без этого врага? Лукашин достал из грудного кармана пиджака растрепанный блокнот, вырвал листок и быстро написал записку. Вот по 15 кг ржи на плотника. Можете завтра с утра на складе получить. Да, только пожалуйста, потише. Не зачем, чтобы вас там все видели. Пётр Жытов надел очки, внимательно прочитал записку, положил, подумал. С огнём играешь. Ладно. Махнул рукой Лукашин. Не всё ли равно? Есть за чего пропадать? Из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или из-за массового падежа скотины, который начнется с наступлением холодов. Петр Житов закурил. Лукашин тоже, наконец, прополоскал своей легким охорочным дымком. Эх, если б он еще догадался захватить бутылку, вот они и посидели бы. Поговорили по душам. А то что это такое? Пять лет живет он в пекаршине, а все как-то сбоку, все в одиночку. А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника. Зря. Лукашина будто обухом по голове хватили. Ведь он-то думал, поняли они наконец друг друга. Почему зря? Да потому. Что он даст нам, этот коровник? Я думаю, ясно чего, молоко. Раз земледелие в наших условиях разорительно, какой же выход? Ерунда, насупился Петр Житов. Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели. Молоко. Ну-ка, прикинь, чего нам стоит литр молока? Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платит? 11 копеек. Укаша молчал. Ему нечего было возразить. Каждый маломальский умный человек понимал это. И разве они из подрезовым не об этом же самом говорили на сотивге? Ну что делать? Не может же он сказать Петру Житову правильно, махнём рукой на коровник. За полуоткрытой дверью тяжело ворочалась во сне на кровати полнотелой Алена. На улице под окошком что-то хрустнуло. Неужели кто-то там стоял? Лукашин разудал и без забот оттыхнул головой. Так значит, договорились. Завтра с утра на коровник и быстро сунув руку хозяину, выскочил на улицу. Ночное небо прояснилось. Хороший день будет завтра. Эх, подумал с горечью Лукашин, глядя на мерцающую звездную россыпь над головой. И у них на небосводе с Петром Житовым проступила была ясность. Да только ненадолго. Всего на несколько минут. И у них на небосводе с Петром Житовым проступила была ясность. А теперь, похоже, опять все затянет обложняком. Глава восьмая. В ту самую минуту, когда по сосновой крышке гроба застучали первые горсти земли, Лиза, задыхаясь от слез, дала себе слово. Каждый день, хоть на минутку, на две, забегать на могилу к свекру. и не сдержала слова. Ни на другой день, ни на третий, ни на четвертый. Бегала, моталась мимо кладбища, туда-сюда, то на коровник, то с коровника, сколько раз на дню. А ничего не замечала, ничего не видела, ни нового столбика, белеющего в соснах за дорогой, ни самих сосен, где-то уж просто за подол цеплялись, Одна домушка владела ею, когда увижу Егоршу. И даже вчера, в девятый день, не выбралась к дорогому покойнику. Вчера с Егоршей они уговорились днём, как только он вернётся из района, всей семьёй, всей роднёй сходить на могилу, а затем, как положено, править поминки. Но Егорша вернулся только поздно вечером. Я был спяным пеньёхоньким. Да мало того, стал куражиться, хваляться какой-то большой должностью, которую ему в районе дали. А потом, когда Аниза начала выговаривать ему всё, что у неё накипело на сердце за день, просто взбесился. "Не тебе на вознице меня учить. Скажи спасибо, что тебя на свет вывели. А тут как на грех в избу вошёл Михаил". И все, все высказал Егорше. Дескать, ты довел дедка до могилы. Своим письмом довел. Из-за тебя старик на синельгу побрел. Оба кричали, оба орали, только что кулаки в ход не пускали. И это в девятый-то день. Тихо, с покаянно опущенной головой подходила Лиза к могиле. Холмик у Макаровны колосился высоким тучным ячменем. Лиза весной его посеяла. А могила Степана Андреяновича была голая, по-сиротски неуютная, с двумя неокоренными сосновыми жердинками, вдавленными сверху в желтый песок. Черные угольки валялись по обе стороны заметно осевшего бугра, остатки откодильницы с ладаном. которым Марфа репешная окуривала могилу. Лиза опустилась на колени. «Ты уж, Татя, прости меня, каянную. С ума я сошла. Начисто потеряла истыд и совесть. Вчера-то уж я знала, что ты ждешь меня. Да я... Ох, Татя, Татя, хватит. Порастраивал я тебя, немало и живого, а что... «Стоить не буду. Опять у нас все в кривь, да в кость пошло. Я уж, кажется, все делал, все как лучше хотела. Веником и метелкой вокруг него бегала. А ему не знаю, чего и надо. Ох, да что тебе сказывать, ты ведь и сам все видишь». Тут Лиза, сложив руки на груди, подняла кверху заплаканное лицо. Да так и застыло. Но ну, не диво ли, не чудо ли на глазах створилось. Из дому вышла туман. Коров провожала туман. И сюда шла тоже туман, чуть не руками разгребала. А вот сейчас солнце и радуга во все небо. Это Татя. Татя меня успокаивает. Что? Он Бога упросил солнца выкатить. Растроганно подумала Лиза. Спустил её на грешную землю Игнатий Баев, который вдруг как медведь вылез с боку, треща сухими сучками, да не порожняком, а с мешком за плечами. Вот что больше всего поразило Лизу. Да откуда-то он? Что у него в мешке? подумала она, провожая глазами нескладную, долговязую фигуру, и тут же устыдилась своей суетности. Господи, вкоит в поры Выбралась к свёкру на могилу. Так нет того, чтобы хоть полчасика мыслями и сердцем побыть с ним, начала по сторонам глазеть. Однако, сколько не стыдила и не совестила себя она, Игнатий Баев не выходил у неё из головы. А тут вскоре, к её великому удивлению, ещё один мешочник на кладбище объявился. «Филя, петух, Филипп, откуда-то вы с мешками? Чего тащите?» Или три года проходу ей не давал. Где не встретит, когда на глаза не попадешься. Начнет хихикать, да своим кривым глазом подмигивать, когда, мол, дролиться начнем. Страсть какой охотник да баб. А тут она сама кликнула, не только не остановился, а стала удирать от нее, как сорока-белобока занырял в сосняке.